Глава двадцать первая Странные крики, ночное нападение, Кеннеди и Джо на дереве, два выстрела, «Ко мне, на помощь», ответ по-французски «Утро», «Миссионер», «План спасения», Ночь была очень темна. Доктор Фергюсон не мог определить, где именно они спустились. Якорь зацепился за вершину очень высокого дерева, которое едва вырисовывалось в ночном мраке. Как всегда, доктор нес первую вахту с 9 часов вечера, а в полночь его сменил Кеннеди. «Смотри же, Дик, сторожи хорошенько», — наказал ему доктор. «А разве есть что-либо новое?» «Нет, как будто. Но мне показалось, что внизу, под нами, слышатся какие-то неясные крики. Ведь, в сущности, я не знаю, куда нас занес ветер, а излишняя осторожность повредить не может. Ты, Самуэль, должно быть, слышал ой диких зверей? Нет, мне почудилось совсем другое. Но, одним словом, при малейшей тревоге буди меня немедленно. Можешь быть совершенно спокоен. Доктор еще раз внимательно прислушался, но кругом все было тихо, и он, бросившись на постель, скоро заснул. Все небо было покрыто густыми тучами, но в воздухе не чувствовалось ни малейшего ветерка. Виктория держалась на одном только якоре, была совершенно неподвижна. Кеннеди, пристроившись в корзине так, чтобы было удобно наблюдать за горелкой, в то же время внимательно вглядывался в темноту. Порой ему казалось, как это бывает у людей беспокойных и настороженных, будто внизу мелькает какой-то слабый свет». На мгновение ему даже представилось, что он ясно видит этот свет в каких-нибудь двухстах шагах, но он блеснул и исчез с быстротой молнии. Вероятно, это был один из тех световых узоров, которые глаз видит в глубоком мраке. Кеннеди было успокоился и снова стал нерешительно всматриваться в темноту, как вдруг резкий свист прорезал воздух. «Что это? Крик животного? Ночной птицы или это кричит человек?» Кеннеди, сознавая всю опасность положения, собирался уже разбудить своих товарищей, но тут ему пришло в голову, что кто бы это ни был, люди или звери, они во всяком случае находятся не так уж близко. Дик осмотрел свои ружья и стал вглядываться в темноту. Вскоре ему показалось, что какие-то неясные тени крадутся к их дереву. В это мгновение из-за туч проскользнул луч луны, И Кеннеди ясно увидел группу каких-то существ, двигающихся в темноте. Ему пришло на память приключения с павианами, и немедля более он дотронулся до плеча доктора. Тот сейчас же проснулся. «Будем говорить тише», — прошептал Кеннеди. «Что-нибудь случилось?» «Да, надо разбудить Джо». Когда Джо вскочил, охотник рассказал то, что он видел. «Неужели снова эти проклятые обезьяны?» — тихо проговорил Джо. «Возможно». «Но, тем не менее, надо принять все меры предосторожности», — сказал Фергюсон. «Мы с Джо спустимся по лестнице на дерево», — заявил Кеннеди. «А я в это время», — добавил доктор, — «подготовлю все, чтобы Виктория смогла в случае необходимости мигом подняться». «Значит, договорились». «Ну так спускаемся», — сказал Джо. «Смотрите же, без крайней необходимости не пускайте в ход оружия», — напутствовал их доктор. «Совершенно излишне обнаружить в этой местности наше присутствие». Дик и Джо ответили ему кивком головы. Они бесшумно скользнули на дерево и уселись на разветвлении крепких ветвей, за которые держался якорь. Некоторое время они, сидя неподвижно среди листвы, молча прислушивались. Вдруг послышалось какое-то шуршание по коре дерева. Джо схватил шотландца за руку. «Слышите?» – прошептал он. «Да, что-то приближается. Быть может, это змея? Помните, вы слышали свист?» «Нет, в нем было что-то человеческое». «Уж лучше все дикари», — подумал про себя Джо. «Терпеть не могу, гадов». «Шум усиливается», — снова прошептал через несколько минут Кеннеди. «Да, кто-то карабкается сюда». «Ты наблюдай за этой стороной, а я за той», — шепотом проговорил охотник. «Хорошо». Они были одни на крепкой большой ветке, поднимавшейся прямо из гущи исполина Баобаба. В густой листве тарел непроглядный мрак, Вдруг Джо наклонился к уху Кеннеди и прошептал. «Негры!» До их слуха даже долетело несколько слов, произнесенных в полголоса внизу. Джо вскинул ружье на плечо. «Подожди!» остановил его шепотом Дик. Дикари действительно взбирались на Баобаб. Они карабкались со всех сторон, скользя по веткам, как змеи, и продвигались медленно, но уверенно. Их можно было узнать по запаху тел, смазанных зловонным жиром. Вскоре на уровне ветки, на которой сидел Кеннеди и Джо, показались две головы. «Стреляй!» — скомандовал шотландец. Двойной выстрел прокатился как гром и замер среди болезненных воплей. В мгновение ока вся ватага исчезла, но среди воя вдруг прозвучал удивительный, неожиданный, невероятный крик. Человеческий голод совершенно ясно крикнул по-французски. «Ко мне! На помощь!» Кеннеди и Джо были безмерно изумлены. и мигом забрались обратно в корзину. «Вы слышали?» спросил Фергюсон. «Ну, конечно! Подумайте только! Этот невероятный голос! Ко мне, на помощь! Француз в руках этих варваров!» «Быть может, какой-нибудь путешественник или миссионер?» «Несчастный!» воскликнул охотник. «Его терзают! Может быть, убивают?» Фергюсон тщательно старался скрыть свое волнение. «Тут нет никаких сомнений», наконец проговорил он. Какой-то несчастный француз попал в руки дикарей. И, конечно, мы не тронемся отсюда раньше, чем сделаем все возможное для его спасения. По нашим ружейным выстрелам он должен был понять, что явилась неожиданная помощь. Он верит, что это вмешательство провидения. Ведь правда, друзья мои, мы с вами не отнимем у него этой последней надежды. Как ваше мнение? «Мы совершенно согласны с тобой, Самуэль. Распоряжайся нами». Обсудим же теперь, что делать нам, а с рассветом постараемся его выручить, — сказал Фергюсон. Но как нам отделаться от этих подлых негров, — проговорил Кеннеди. Когда я вспоминаю, как эти негры удирали, для меня совершенно очевидно, что они не знакомы с огнестрельным оружием, — продолжил доктор. Значит, нам нужно будет использовать их ужас. Но обождем рассвета, и уж тогда, сообразуясь с местностью, выработаем план спасения. Этот бедняга должно быть...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 «Но если придется как можно скорее подниматься, чтобы ускользнуть от этой оравы негров, мне понадобится прибегнуть к более энергичным средствам, чем моя горелка. И вот для этого я в нужную минуту сброшу остаток балласта». «Видимо, это так», — согласился Дик. «Но здесь есть и отрицательная сторона», — продолжал Фергюсон. «Чтобы спуститься потом, мне понадобится выпустить количество газа, пропорциональное излишку сброшенного балласта».